Голова 16 Цвет правосудия красный. Сокольник пошевелил пальцами, и около мора рухнул на колени, сороженной знакомой жгучей болью, пронзившей самые кости. «Как радостно обнаружить, что вы остались живы после нашего небольшого мероприятия в гулкой норе!» издевательски промолвил чародей. «Впечатлён, весьма впечатлён. Даже несмотря на вашу репутацию, я не видел в вас достойного противника. Ещё сегодня днём я считал, что разыскиваю одного только Жанна Таннена. А тут такая приятная неожиданность». «Ты кровожадная тварь!» — яростно прорычал Лок. «Ничего подобного. Я всего лишь выполняю приказ своего нанимателя» а приказано мне позаботиться о том, чтобы убийца его сестер умер медленной и мучительной смертью». Сокольник хрустнул костяшками. «Вы же для меня поистине неожиданный подарок судьбы, господин Ламора». Лок с рванулся к магу, преодолевая невыносимую боль. Но тот пробормотал несколько невнятных слов, и дикая мука, терзавшая тело Лока, усилилась десяти крат. Он повалился навзничь, судорожно хватая ртом воздух, но легкие у него словно обратились в камень. Когда минуту спустя Мак прекратил чудовищную пытку, лог бессильно обмяк на полу, хрипя и задыхаясь. Все плыло у него перед глазами. «Странно все же, как порой наши победы становятся причинами нашей гибели. Взять, к примеру, тебя, Жантанан». «Ты, и вне сомнения, превосходный боец», — раз одолел сестер моего клиента, хотя и сам пострадал в схватке. «А теперь они нанесли тебе ответный удар из царства теней. Всевозможные поразительные вещи происходят, знаешь ли, когда в руки мастерам вроде меня попадают телесные частицы другого человека. Ну там, обрезки ногтей или прядь волос, или кровь с лезвия кинжала». Жан застонал не в силах произнести ни слова от боли. «Да-да. Я чрезвычайно удивился, увидев, к кому привела меня кровь с кинжала. На твоем месте я бы скрылся из города с первым же торговым караваном, направлявшимся на другой конец континента. Возможно, даже мы не стали бы тебя преследовать». «Благородные каналья не бросают друг друга в опасности!» – сдавленно прохрипел Лок. «И не бегут от врага, которому поклялись отомстить!» «Совершенно верно!» – кивнул вольно наемный маг. «Вот почему они всегда подыхают у моих ног в грязных хибарах, вроде этой!» Внезапно Вестриса взмахнула крыльями, перелетела с плеча хозяина на комод в углу комнаты и оттуда злобно воззрилась на лока, возбужденно подергивая головой. Сокольник достал из-за пазухи листок пергамента, перо и склянку с чернилами. Откупорив склянку, он аккуратно поставил ее на постель обмакнул перо в чернила и лучезарно улыбнулся Локу. «Жан Таннен! Какое простое имя! И вышить было легко, а уж написать вообще расплюнуть!» Перо забегало по бумаге. Сокольник стремительно вычерчивал большие округлые буквы с завитками, улыбаясь все шире и довольнее. Едва он закончил, в левой руке у него невесть откуда появилась серебряная нить – И пальцы зашевелились в почти гипнотическом ритме. От листа изошло бледное серебристое сияние, обрисовавшее черты его лица. «Жан Таннен!» – громко произнес маг. «Встань, Жан Таннен! У меня есть для тебя работа!» Дрожа крупной дрожью, Жан поднялся сначала на колени, потом на ноги. Лок по-прежнему не мог и пальцем пошевелить. «Жан Таннен, возьми свои топорики!» Больше всего на свете тебе сейчас хочется взять топорики. Жан нагнулся и вытащил из-под злобных сестриц. Сжимая топорики в руках, он выпрямился, и уголки губ у него поползли вверх. Тебе не терпится пустить в ход свое любимое оружие, правда, Жан? Сокольник крутил, вертел в пальцах серебряную нить. Тебе безумно хочется вонзить лезвие в человеческую плоть, увидеть, как брызнет фонтаном кровь. «О да, ты не беспокойся, Жан. У меня есть работа для тебя и твоих злобных сестриц». Он указал на локо правой рукой, в которой держал пергаментный лист. «Убей Лока Ламору!» Вздрогнув всем телом, Жан шагнул к Локу, но потом нерешительно остановился, нахмурился и закрыл глаза. «Я называю твое имя, данное тебе при рождении, Жан Танан», — возвысил голос Сокольник. Твое достоподлинное имя, имя твоего духа, я называю твое имя, Жан Танан. Убей Лока Ламору. Взмахни своими топориками и убей Лока Ламору. Жан сделал еще один неуверенный шаг вперед, медленно поднимая топорики. Он мучительно заскрежетал зубами, и из правого глаза у него выкатилась слеза. Он глубоко вздохнул и сделал еще один шаг. Потом судорожно всхлипнул и занёс топорики над головой. «Нет», – вдруг резко сказал маг. «Нет, подожди, отойди на шаг назад». Жан повиновался и отступил на добрый ярд от Лока, который мысленно возблагодарил богов, испытывая невыразимое облегчение. Но одновременно и холодеет ужаса при мысли о том, что последует дальше. «Жан – человек довольно мягкосердечный», – произнёс маг. «Но ты, любезный Ламора, вообще слюнтяй-слюнтяем, верно? Ведь именно ты чуть ли не на коленях умолял меня сделать с тобой все что угодно, только не трогать твоих друзей. Именно ты, ни слова не сказав, дал затолкать себя в бочку с лошадиной мочой, хотя мог бы предать своих друзей, возможно, остаться в живых. Ну ладно, я знаю, как поправить дело. Жан Танан, брось топорики». Злобные сестрицы тяжело ударились от пол подпрыгнули и упали прямо перед носом у Лока. Мгновение спустя Сокольник снова пробормотал несколько слов на своем загадочном наречии и повертел в пальцах серебряную нить. Жан, с душераздирающим воплем, рухнул на наземь и слабо задергался в судорогах. «Думаю, будет гораздо лучше, если ты убьешь Жана, любезные Ламора», сказал Сокольник. Вестриса испустила пронзительный крик, до да жути напоминающий издевательский смех. «О, черт! Убоги!» – подумал Лок. «Конечно, мы уже знаем, что фамилия твоя не настоящая», – продолжал Мак. на полное имя мне и не требуется. Вполне достаточно лишь части подлинного имени. Вот увидишь, Лок. Сейчас сам убедишься». Серебряная нить исчезла у него из руки. Он обмакнул перо в чернильницу и написал на пергаменте несколько букв. «О, да». «Ты снова можешь двигаться!» Едва Сокольник вымолвил эти слова, страшное оцепенение и впрямь отпустило Лока. И он судорожно согнул, разогнул пальцы. Маг опять принялся крутить-вертеть серебряную нить. Пергаментный лист опять начал источать бледное сияние. И у Лока возникло странное ощущение, будто воздух вокруг не возгущается и давит со всех сторон. «А теперь я называю твое имя, Лок!» С напором произнес Сокольник. «Я называю подлинное имя, данное тебе при рождении. Встань и возьми топорики Жанна Таннена. Встань и убей жана Таннена!» Локк рывком поднялся на колени и на мгновение уперся руками в пол. «Убей Жанна Таннена!» Задыхаясь и дрожа, лок стиснул в руке один из топориков и на четвереньках пополз вперед. Жан Таннен лежал ничком на пыльном полу чуть позади мага. «Всего в трех или четырех футах от своего товарища!» «Убей! Жанна! таннана! Подползши вплотную к сокольнику, Лок остановился и медленно повернул голову в сторону товарища. Один глаз у Жана был приоткрыт и смотрел на него с диким ужасом. Трясущиеся губы беззвучно шевелились. Лок оттолкнулся от пола и, взоревев от натуги, резко взмахнул топориком Удар тяжелого бойка пришелся со сокольнику прямо промеж ног. Тот сдавленно взвыл, схватился за пах и рухнул на наземь, выронив в серебряную нить пергамент. Лок крутанулся вправо, готовясь оторзить нападение скорпионего сокола. Но к великому своему изумлению увидел, что птица свалилась со своего насеста и бьется на полу. Тщетно хлопая крыльями и испуская придушенные хриплые крики. Лок улыбнулся самой жестокой улыбкой из всех, каких когда-либо кривились его губы и с трудом поднялся на ноги. «Так вот оно что!» Продолжая злобно скалиться, он медленно занес топорик бойком вниз. «Ты видишь всё, что видит она, и каждый из вас чувствует то же, что и другой!» Горячее ликование захлестнуло душу, но минутное промедление едва не стоило Локу жизни». Сокольнику хватило сил, чтобы выдавить единственное невнятное слово и скрючить пальцы наподобие когтей. Лог задохнулся и шатко попятился, чуть не выронив топорик. Такое ощущение, будто два раскаленных кинжала вонзились в почки. От жгучей боли он утратил способность не то что действовать, но и соображать. Сокольник попытался встать, но тут вдруг жантан он перекатился к нему и схватил за грудки. Потом рванул на себя со всей мочи, и Сокольник грохнулся лбом об пол. Чудовищная боль, раздиравшая внутренности Лока, тотчас исчезла, а Вестриса издала очередной пронзительный крик. Не теряя ни секунды, Лок рубанул топориком и с сухим хрустом раздробил левое крыло пернатой твари. Сокольник истошно завопил и забился столь яростно, что почти вырвался из схватки Жана. Он орал дурным голосом и в совершенном ужасе пучил глаза мертвой хваткой вцепляясь в руку своего противника. Лок с размаху пнул мага в лицо, и тот тяжело перевалился на спину, захлебываясь и отплевываясь кровью из перебитого носа. «У меня к тебе только один вопрос, ты, надменный ублюдок», – сказал Лок. «Я прекрасно понимаю, что фамилия Ламора очень примечательная. Честно говоря, я понятия не имел, что она означает в переводе, когда взял ее себе». Просто перенял имя старого колбасного торговца, который подкармливал меня. Малого ребенка в горелище еще до чумы. Ну, понравилось мне слово Ламора, и все тут. Но с чего ты взял?» С расстановкой проговорил он. «Нет, но с чего ты взял, дурень? Что лог подлинное мое имя, данное мне при рождении?» Он снова взмахнул топориком, развернув его лезвием вниз. И одним ударом отрубил голову скорпионему соколу. Предсмертный крик птицы отозвался эхом от стен и слился с душераздирающим воплем Сокольника, который схватился за голову и бешено заколотил ногами. Столь страшные звуки совершенно невыносимы для слуха, и Лок с Жаном облегченно вздохнули, когда маг, прерывисто всхлипывая, погрузился в беспамятство. 2. Очнувшись, Сокольник из картена обнаружил, что лежит распластанный на пыльном полу. В воздухе висел запах крови. Крови Вестрисы. Колдун закрыл глаза и беззвучно заплакал. «Все, господин Ламора, теперь Меджавсу нипочем не вырваться», – доложил Эбелиус. Освободившись от напущенных на него чер собачий лекарь с превеликой охотой пособил связать Картенса. Они с Жаном нашли в глубине особняка несколько железных штырей и вколотили их в пол – А мага привязали к ним за руки и за ноги длинными полосами ткани, оторванными от простыней. Полосками поменьше они туго обмотали сокольнику все пальцы, чтобы он и шевельнуть ими не мог. «Хорошо», – кивнул Лок. Жан Танон сидел на тюфике, уставившись на мага тусклыми глазами, окруженными тенью. Лок стоял в ногах у пленника, глядя на него с лютой ненавистью. Эбелиус присел на корточке над стеклянной банкой, в которой горел масляный фитиль. И стал раскалять над огнём лезвие кинжала. К потолку поднималась струйка бурого дыма. «Вы безмозглые дураки, если решили убить меня», – всхлипывая проговорил Сокольник. «Подумайте о последствиях. Мои собратья жестоко отомстят вам». «Я и не собираюсь тебя убивать», – сказал Лок. «Просто поиграю с тобой в занятную игру под названием «Вопи от боли, пока не ответишь на мои вопросы». «Делайте, что хотите. Кодекс моей гильдии запрещает предавать клиентов». «Да ты больше не работаешь на своего клиента, Балуан Несчастный, и никогда уже не будешь на него работать». «Готово, господин Ламора», — сообщил Эбелиус. Выгнув шею, картенский мак испуганно посмотрел на собачьего лекаря. Потом судорожно сглотнул, облизал пересохшие губы и лихорадочно подширил по сторонам мокрым от слез глазами. «В чем дело?» Лок осторожно взял докрусно-раскаленный кинжал, протянутый ибелиусом. «Боишься огня? С чего бы вдруг?» Он усмехнулся без тени веселости. «Ведь только огонь и спасет тебя от смертельной кровопотери!» Жан поднялся с тюфика и встал коленом на левую руку мага, придавив к полу запястья. Лок медленно шагнул вперед, держа в одной руке топорик, а в другой раскаленный кинжал. «Теоретически я очень даже одобряю ваши действия», — сказал собачий лекарь. «Но на практике я бы, эээ, предпочел удалиться». «Конечно, господин Эбелиус, как вам угодно». Старик шорохом отодвинул дверной занавес и исчез за ним. «Итак», — обратился Лок к пленнику, — «я согласен, что убивать тебя, пожалуй, не стоит. Но когда я, наконец, позволю тебе с позором удрать обратно в картен...» Ты вернёшься туда как наглядное свидетельство того, какая участь ждёт твоих поганых собратьев. Этих кичливых негодяев с мозгами на бекрень, коли они посмеют досаждать кой кому в коморе». Жанов топорик стремительно взлетел и опустился, с хрустом отрубив мизинец картенского колдуна. Сокольник испустил дикий вопль. «Это за Наску», – сказал Лок. «Помнишь Наску?» Он снова взмахнул топориком, и безымянный палец покатился по пыльному полу. Из-за брубка брызнула кровь. «А это закала!» Еще один взмах, и сокольник лишился среднего пальца. Мак извивался и корчился в своих путах, истошно визжая и мотая головой из стороны в сторону. «И загалда тоже!» «Знакомые имена, не правда ли, господин вольно-наемный маг?» «Для тебя лишь подстрочные примечания к тексту договора, заключенного тобой с клиентом». А для меня – имена моих любимых друзей. Так, теперь следующий палец. Этот – за клопа На самом деле за мальчонку следовало бы оттепать мизинец. Да, впрочем, какая разница? Топорик снова взлетел и опустился. И указательный палец Сокольника присоединился к своим собратьям, отправленным в кровавое изгнание. «Ну а все остальные твои пальцы?» – сказал Лок. «Все до единого. Это за нас с Жаном!» 3. Работа была довольно утомительной. Чтобы прижить все раны, кинжал пришлось расколять несколько раз. Ко времени, когда Лук с Жаном закончили, Сокольник лежал с зажмуренными глазами и стиснутыми зубами, трясясь и подергиваясь от боли. «Ну а теперь настало время поговорить», – сказал лок усаживаясь на грудь Кортенсу. «Я не могу», – прошептал колдун. «Я не имею права выдавать секреты своего клиента». «У тебя больше нет клиента. Ты больше не работаешь на капу разу». «Он нанимал могущественного картенского мага, а не беспалого урода с дохлой птицей в придачу». «Лишив тебя пальцев, я освободил тебя от всех обязательств перед разой». «Так мне представляется во всяком случае». «Иди к черту!» – прохрипел сокольник. «Прекрасно, значит, ты выбираешь трудный путь». Усмехнулся Лок и бросил остывший кинжал Жану, который вновь принялся раскалять на огне лезвие. «Будь на твоем месте любой другой мужчина, я бы в следующую очередь занялся твоими яйцами и отпустил бы немало шуточек насчет Евнухов. Но, сдается мне такую утрату, ты в силах перенести. Все-таки ты у нас не рядовой мужчина. Думаю, единственное, что ты по-настоящему боишься потерять». «До смерти боишься? Это твой язык!» Колдун в ужасе уставился на Лока. «Умоляю, жальтесь надо мной!» Крипло проговорил он, едва шевеля дрожащими губами. «Смилуйтесь богов ради! Я просто выполнял условия договора, заключенного с клиентом!» «Ты вышел за пределы дозволенного, когда взялся за моих друзей!» «Прошу вас!» «Прошептал Сокольник!» «Нет!» Я вырежу тебе язык и прижгу обрубок, пока ты будешь корчиться от боли. Превращу тебя в немого. Полагаю, без пальцев ты в конце концов еще научился бы творить кое-какие магические заклинания. Но без языка... Не надо, умоляю. Тогда говори, велел Лок. Рассказывай все, что я хочу знать. О боги, прорадал Сокольник. Да прости от меня боги. «Спрашивайте, задавайте свои вопросы!» «Поймаю тебя на лжи, оттепаю сначала яйца, потом язык», — предупредил Лок. «Не испытывай моего терпения. Почему Капа Раза решил убить нас?» «Деньги», — прошептал маг. «Ваше подземное хранилище. Я узнал о нем, когда начал следить за вами. Сперва Раза собирался использовать вас для того лишь, чтобы отвлечь внимание Капы Барсави». «Но когда мы обнаружили, сколько денег вы успели накрасть, он захотел завладеть вашим богатством, чтобы расплатиться со мной еще за месяц службы. Он нуждался в моей помощи, чтобы успешно завершить все свои дела здесь, в городе». «Так вы убили моих друзей и пытались убить Жана и меня самого из-за каких-то поганых денег?» «Вы производите впечатление человека, который обид не прощает». Задыхайся, кашля, проговорил Сокольник. «Забавно, правда? Вы решили, что для нас будет безопаснее, если вы все благополучно отправитесь к праотцам?» «Вы правильно решили. Так, теперь насчет Капыразы, Серого Короля или как там его еще?» «Анатолиус». «Это его настоящее имя? Лучена Анатолиус?» «Да, откуда... откуда вы знаете?» «Отвечай на мои вопросы, черт тебя подери!» «Анатолиус, значит. Почему он имел зуб на Барсаве?» «Все дело в тайном уговоре. Он-то здесь при чем? Заключение тайного уговора сопровождалось большим кровопролитием и разными трагическими событиями. Тогда в городе жил один богатый влиятельный торговец располагавший достаточными средствами и возможностями, чтобы узнать о секретной договоренности между Капой Барсави и Герцогским пауком. Будучи незнатного происхождения, он страшно разозлился, что уговор на него не распространяется. И Барсави с ним расправился во избежание возможных осложнений? «Да, Авраам Анатолиус, торговец с фонтанного квартала. Барсави убил его самого, жену и троих младших детей». Лавина, Арианну и Морина. Но трое старших успели сбежать из города с одной из служанок. Она уберегла их от смерти, выдав за собственных детей. И отвезла в Талишем, подальше от опасности. А звали их Лучьяна, Чирина и Райза. Да, самый старший сын и сестры-близнецы. Всю свою сознательную жизнь они были одержимы жаждой мести к господину Ламоро. Вы, в сравнении с ними, лишь жалкий любитель. К событиям, произошедшим в городе за последние пару месяцев, они готовились целых 22 года. Черина и Рай завернулись в комор 8 лет назад под вымышленными именами. Заслужили славу искусных контр и стали самыми доверенными слугами Барсави. Лучано же сделался моряком, дабы искусством командования и скопить состояние которая позволила бы оплатить услуги вольдонаемного мага. Каппараза был капитаном грузового судна? Нет, пиратом. Но не одним из грязных оборванных дикарей, каких полно в Медном море, а настоящим знатоком своего дела. Хладнокровным, неприметным и неуловимым. Он нападал редко, но всегда чрезвычайно успешно. Захватывал ценный груз эмберленских галеонов – скал корабли к ко дну и не оставлял в живых ни одного свидетеля, способного указать на него. «Черт побери!» – вдруг медленно проговорил Жан. «Ох же, черт побери! Он капитан Сатисфакции?» «Да, так называемого «чумного» корабля», – хихикнул Сокольник. «Просто удивительно, насколько легко отпугнуть людей от твоего корабля, чтобы не совали нос куда не надо». «И под видом благотворительной помощи он переправляет на суд на свои богатства», – сказал Жан. «То бишь все деньги, похищенные у нас, и все деньги, прежде принадлежавшие Барсаве». «Да», – печально вздохнул картенский маг. «Только теперь они принадлежат моей гильдии, плата за оказанные услуги». «Но это мы еще посмотрим. А что дальше? Несколько часов назад я видел твоего хозяина Анатолиуса в вороновом гнезде». Что он собирается делать дальше, черт возьми?» «Ммм...» Сокольник на минуту задумался, Лок не воткнул его топориком в шею, и маг загадочно улыбнулся. «Вы хотите убить Разу, Ламора?» «Ила Джастика Вайкала», раздельно произнес Лок. «Ваш старый Теринский вполне сносен», сказал картенец. «Но вот с произношением у вас просто беда». «Ну да...» «Цвет правосудия. Красный». «Так вы жаждете поквитаться с ним, значит? Хотите, чтобы он визжал резанный свиньей под вашим ножом?» «Для начала и такое сгодится». Неожиданно сокольник запрокинул голову и разоразился смехом. Пронзительным смехом с нотками безумия. Грудь его бурно вздымалась, из глаз текли слезы. «Что такое?» Лог снова ткнул моготопориком. «Хватит прикидываться полоумным и отвечай на мой вопрос, чтоб тебя...» «Да я дам даже два ответа», – задыхаясь от хохота проговорил Сокольник. «Выбирайте любой на свой вкус. Что один, что другой вас сильно расстроит. Который сейчас час? А какая тебе к черту разница? Сейчас все объясню. Только скажите, который сейчас час?» «Ну, положим, где-то половина восьмого», – прорычал Жанн. И картонец зашелся в новом приступе смеха. На худом лице его отражалось веселье, какого совершенно нельзя ожидать от человека, только что лишившегося всех пальцев. «Что за дьявол? Отвечай на вопрос, или я отрублю тебе еще что-нибудь!» Анатолиус вернется на плавучую могилу. У Галеона возле одного из потайных выходов стоит шлюпка. С наступлением часа лжесвета, сатисфакция поднимет якорь. Сначала направится на восток потом к южной окраине дровяной свалки, но оттуда в открытое море. Все люди Роза уже на борту. Они пробирались на судно по одному-двум в лодке, что доставляет туда так называемое «продовольствие». Все сбежали из города, точно крысы с тонущего корабля. Роза останется здесь до самой последней минуты. Это в его характере последним покидать место опасности. Они подберут своего вожака с берега к югу от дровяной свалки, «Все люди разы?» – переспросил лог «То есть, все до единого, кто помогал ему здесь?» «Да», – подтвердил Сокольник. «Рассчитайте время правильно и застанете его одного на берегу, прежде чем он поднимется на борт своего корабля». «Это меня несколько не расстраивает. Напротив, очень даже радует». «Но есть еще одно важное обстоятельство. Выход сатисфакции в море – не конечная цель Анатолиуса». Но всего лишь часть большого плана, который он осуществляет. Часть плана? Да пошевелите мозгами, Ламора. Вы же не тупой правослово. Барсави убил Авраама Анатолиуса. Но кто позволил ему это сделать? Кто был, так сказать, соучастником? Ворченца, медленно проговорил Лок. Донья Ворченца, герцогский паук. Вот именно, кивнул Сокольник. А за ней стоит тот то уполномочил ее принимать такие решения. «Герцог Никованте». «Да», – прошептал колдун, заметно воодушевляясь. «Именно так. Но не он один. Кто выиграл от тайного уговора? Кто старался скрыть достигнутые соглашения в ущерб низкородным торговцам, вроде Авраама Анатолиуса? Здешняя знать? Да, коморские аристократы. А теперь Анатолиус». Намерен покарать их. Их? Кого именно? Да всех сразу, господин Ламора. Но как такое возможно, черт побери? Пирамиды. Четыре необычные пирамиды, доставленные сегодня герцогу в качестве подарка. Сейчас они стоят на разных этажах вороного гнезда. Пирамиды? Ну да, видел, сегодня такие. Золото, стекло и разноцветные алхимические фонари. Твоя работа? «Нет, я такими пустяками не занимаюсь. Переменчивые алхимические огни смотрятся прекрасно, но на самом деле не пустая безделка. Однако в недрах пирамид скрывается нечто поистине неожиданное. Что именно?» «Алхимические фитили. Они спустя время догорят до глиняных горшков с маслом, которые полыхнут ярким пламенем. И всего-то?» «О нет, господин Ламора!» Теперь картенский мак ухмылялся во весь рот. Прежде чем нанять меня, Анатолиус потратил уйму денег на покупку одного редкого минерала. «Хватит валить дурака, сокольник! О чем ты говоришь, твою мать?» «Призрачный камень!» Локс минуту молчал, потом потряс головой, словно прогоняя ненужные мысли. «Да ты бред несешь!» «Сотни фунтов призрачного камня содержатся в диковинных пирамидах!» Выставленных на обозрение каморской знати, которая сегодня к часу света соберется в приемных залах ворного гнезда. Там будет и сам герцог, и паук, и все их друзья, родственники, наследники и слуги. Что вам известно о дыме призрачного камня, господин Ламора? Он чуть легче воздуха и будет подниматься вверх, пока не заполнит все четыре этажа, где проводится праздник». А через воздуховодное отверстие в крыше он проникнет в небесный сад, где сейчас резвятся все малолетние отпрыски коморских аристократов. Люди, находящиеся на посадочных террасах, возможно, и успеют спастись. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. «К часу света тихо проговорил Лок. «Именно», – прошепел Сокольник теперь вы видите какой выбор вам предстоит сделать господин ламора в час сложа света человек которого вы жаждете убить ненадолго останется один на плавучей могиле и в час сложа света шестьсот человек наверху воронова гнезда постигнет участь страшнее смерти ваш друг жан похоже совсем плох вряд ли он в силах вам помочь так что выбор за вами господин ламора «Удачи в принятии решения!» Лок резко встал и бросил топорик Жану. «Черт бы тебя побрал, сокольник! Ни о каком выборе здесь и речи быть не может!» «Ты в ворону в гнездо?» – спросил Жан. «Куда же еще?» «Желаю приятно провести время, пытаясь убедить стражников и знатных господ в своей искренности!» Насмешливо произнес маг. «Сама Донья Ворченца уверена, что пирамиды не представляют никакой опасности». «Ну ладно», – Лок криво усмехнулся и поскреб затылок. «Сегодня я желанный гость в вороновом гнезде. Думаю, меня там встретят с распорстертыми объятиями». «А как ты оттуда выберешься?» – осведомился Жан. «Не знаю. Ни малейшего понятия не имею. Но такое положение дел всегда играло мне на руку. Все, я помчался». «Жан, если ты всё-таки пойдёшь к плавучей могиле, а ты наверняка пойдёшь...» «Ради всех богов, затаись где-нибудь поблизости от неё». «Только не вздумай туда соваться!» «Сейчас ты совершенно не в состоянии сражаться!» Лог повернулся к картенскому магу. «Капораза! Как он владеет клинком?» «Превосходно!» – широко улыбнулся Сокольник. «Так, слушай, Жан, я сделаю всё, что возможно в вороновом гнезде» а потом попробуй спеть к плавучей могиле. Если опоздаю, ничего не попишешь. Мы пустимся в погоню за капой Разой и рано или поздно доберемся до него. Но если я не опоздаю, если он все еще будет там... Лок, да ты шутишь, наверное. Позволь мне, по крайней мере, пойти с тобой. Если Раза хоть сколь-нибудь владеет клинком, он тебе в два счета кишки выпустит. Хватит спорить, Жан. Ну посмотри на себя, ты же еле на ногах держишься от слабости». Толку от тебя сейчас считать никакого. А я вполне здоров и безумно зол. Ещё неизвестно, как повернётся дело. Ладно, мне пора бежать». Обняв друга на прощание, Лок быстро двинулся прочь. Но у самой двери остановился и оглянулся. «Отрежь мерзавцу язык». «Но вы же обещали!» Дурным голосом заорал Сокольник. «Вы же обещали!» «Я тебе ничего не обещал, паскуда». А вот своим мертвым друзьям я дал слово, которое намерен сдержать. Лок откинул парусиновую занавеску и стремительно вышел из комнаты. Присев на корточке, Жан в какой уже раз принялся раскалять над огнем лезвие кинжала. Резво шагая по усыпанной мусором улице, Лок слышал истошный вопли сокольника, которые постепенно стихли в отдалении, когда он повернул на север и трусцой побежал в сторону шепотного холма. 4. Время шло к половине девятого, когда лог снова вступил в широкий мощеный двор главной из пяти башен. Добраться сюда из зольника оказалось не так-то просто. пробейся сквозь толпы пьяных гуляк, уже потерявших всякое соображение и телесную чувствительность, а потом еще пройди через альсегранскую сторожевую заставу. В конце концов, Локу удалось убедить солдат, что он адвокат, спешащий на встречу с одним своим знакомым из числа герцогских гостей. Вдобавок, он сунул стражникам несколько золотых теринов из спрятанного в рукаве кошелька. Подарок по случаю Дня Летнего Солнцеворота. Если учесть все эти сложности, казалось чудом, что он вообще поспел вовремя. Доложа света оставался еще час с четвертью. Небо на западе уже начинало краснеть, А на востоке наливалась ночной синевой. Лок стал пробираться через тесные ряды экипажей. Лошади переступали копытами и тихо ржали. Многие из них опорожнились на гладкие плиты самого большого парадного двора в Каморе. Благородный Каналья возмущенно фыркнул. «Все-таки лошади не какие-нибудь там вирарские водоподающие машины, чтобы вот так вот оставлять их здесь для своей надобности?» Локеи, кучера и охранники стояли кучками, жуя закуски и глазея на пять башен, чьи из древнего стекла уже загорались странными яркими цветами в лучах заката. Лок, усиленно соображавший, чтобы такое убедительное сказать слугам у подъемника, настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил конта. пока тот не обхватил его сильной рукой за шею сзади, одновременно ткнув стилетом в поясницу. «Так-так», – произнес знакомый голос. «Господин Фервайт, благодарение богам! Даже пикнуть не смей, просто иди со мной!» Крепко подталкиваясь сзади, Конте повел своего пленника к одной из блистающих карет. Лок мигом признал в ней экипаж, в котором прибыл сюда София и Лоренцо. Карета представляла собой черный лакированный короб с единственным окошком напротив дверцы, сейчас наглухо закрытым шторкой». Конте швырнул Лока на мягкое сиденье, захлопнул за собой дверцу и уселся напротив, держа стилет наготове. «Конте, послушай», – заговорил Лок, уже не пытаясь изображать вадранский акцент. «Мне нужно подняться наверх. Всем, кто сейчас там находится, грозит смертельная опасность». Он даже не догадывался, что из сидячего положения можно нанести столь сильный пинок. Конте уперся свободной рукой в сиденье и показал, что такое очень даже возможно». Удар грубого башмака отбросил лока в угол кареты. Голова треснулась о деревянную стенку. Зубы лязгнули, прикусив язык. И во рту растёкся солоноватый вкус крови. Где деньги, за засранец? Так у меня всё забрали. Слабо верится. Шестнадцать с половиной тысяч полных крон? Да, пожалуй, что и больше. Прибавь сюда ещё стоимость жаротвы и развлечений в плавучем цир... Конте снова резко выбросил вперед ногу, и Лок снова грохнулся об стенку. «Черт, тебе побери, Конте! Говорю же, нет у меня никаких денег! Меня самого обчистили, но сейчас это неважно!» «Послушай-ка внимательно, господин твою мать фервайт Я сражался у холма священных врат, тогда я был много моложе тебя нынешнего!» «Ну и молодец, хотя мне совершенно плево...» Лок осекся, получив очередной сильный удар ногой. «Я сражался у холма священных врат», – продолжал Конте, «когда был совсем еще юнцом, самым переставшимся, наверное, из всех копейщиков герцога Никованта, что участвовали в той мясорубке. Я просто помирал со страху. Мой непосредственный командир был в полной заднице. Верарская пехота и кавалерия полоумного графа напирали. Нашу конницу откинули назад, нас выбили с занятых позиций». Коморские аристократы обратились в бегство. Все, помимо одного. «Я хоть убей, не понимаю, при здесь все это?» Лок потянулся было к дверце, но Конте угрожающе поднял кинжал, приказывая оставаться на месте. «Барон Иландро Сальвара», – промолвил Конте. «Он сражался, пока под ним не пала лошадь. Сражался, пока не получил четыре тяжелые раны. После чего его волоком утащили с поля боя». Для всех прочих аристократов мы были просто расходным мясом. Сальвара же чуть не погиб, пытаясь спасти своих солдат. Уволившись из герцогской армии, я несколько лет прослужил в городской страже. А когда все там у меня пошло наперекосяк, и спросил аудиенцию у старого дона Сальвары. Я напомнил барону, что мы с ним вместе бились у холма священных врат. Сказал, что он тогда спас мою чертову жизнь. «И теперь я готов преданно служить ему до скончания его жизни». «И он взял меня на службу. Когда барон умер, я решил столь же преданно служить Лоренцо, его сыну». «Еще раз потянись к двери, Ламора, и я из тебя решимости ты подвыпущу с кровушкой вместе». «Вот, Лоренцо», – продолжал Конте с нескрываемой гордостью. «Он настоящий делец, не в пример своему отцу» но сделан из того же крутого теста сам посуди он ринулся в тот переулок с кинжалом в руке когда не знал что вы там дурацкий спектакль разыгрываете когда думал что ты и впрямь подвергся нападению разбойников сейчас ты гордишься собой червяк гордишься тем что хитро обманул человека попытавшегося спасти твою ничтожную жизнь я делаю что должен конта проговорил лог сярростью удививший его самого «Делаю, что могу. Твой Лоренцо что, праведный служитель Переландра?» «Нет, он коморский аристократ, извлекающий выгоду из тайного уговора. Его прапрапрадед наверняка перерезал не одну глотку, чтобы получить знатный титул. А твой Лоренцо на этом изо дня в день наживается. В котлище голодные люди хлебают чай из золы, заваренной на моче, в то время как ты услужливо чистишь фрукты да утираешь губы своим хозяевам». «Не надо мне рассказывать, что и почему я сделал. Сейчас мне нужно подняться наверх вороного гнезда». «Сперва ты скажешь, где деньги, или я выбью из тебя все дерьмо, на каждом куске которого останется отпечаток моего башмака». «Послушай, Конте, всем, кто сейчас находится в вороновом гнезде, грозит смертельная опасность». «Я тебе не верю и не поверил бы, даже скажи ты, что меня зовут Конта. Даже скажи ты, что огонь горячая, вода мокрая». «Чего бы ты не хотел, хрен тебе не получишь!» Конта умоляю тебя, ну сам подумай, куда я сбегу из вороного гнезда? Там же все до единого полуночники, там герцогский паук, там все ночные дозорщики, там три сотни коморских аристократов, а я безоружен. Ну заломи мне руки и самолично доставь туда! Во имя всех богов доставь меня наверх!» «Нам нужно подняться на башню до часа лжесвета, иначе будет уже поздно». «Поздно для чего?» «Нет времени объяснять. Услышишь мой разговор с ворчинцей, сам все поймешь». «На черта тебе разговаривать с этой выжившей из ума старушенцей». «Виноват? Похоже, я лучше тебя осведомлю о положении вещей». «Слушай, я не могу больше леса точить. Прошу тебя, конта богов ради». «Да, я не Лукас Фервайт, я гнусный вор». «Свяжи мне руки, приставь нож к спине, делай что хочешь, я не возражаю. Только доставь меня ворону во гнездо. Ну, пожалуйста, Конте!» «Как твое настоящее имя?» «Да какая разница?» «Отвечай», – потребовал Конте. «И тогда, возможно, я свяжу тебе руки, кликну стражников и поднимусь с тобой наверх». Лок покорно вздохнул. «Меня зовут Таврин Каллас». Несколько мгновений конта пристально смотрел на него, потом хмыкнул. «Ну ладно, господин Каллас, вытяни руки вперед и не двигайся. Сейчас я тебя свяжу, да так, чтобы побольнее было. Потом пойдем прогуляемся». 5. Чернокурточники, стоявшие у посадочных площадок внизу, разумеется, уже знали словесный портрет Лока. А потому премного обрадовались – когда Конте притащил к ним пленника со связанными руками. Они зашли в клеть. Лок с двумя солдатами по бокам и Конте сзади. И стали подниматься наверх. «Пожалуйста, отведите меня к Донне Ворченце», – попросил Лок. «Если не сможете ее найти, разыщите господина или госпожу Сальвара. Или хотя бы одного из ваших капитанов по имени Рейнард». «А ну, заткнись», – рыкнул один из чернокурточников. «Пойдешь, куда поведут». Клеть с лязгом остановилась у посадочной террасы. Взоры гостей, толкущихся там, с любопытством обратились на локо сопровождаемого тремя конвоирами. В первом же приемном зале, неподалеку от входа, стоял капитан Рейнард с тарелками новокоричных корабликов в руке. При виде Лока глаза у него расширились. Он быстро отправил в рот остатки марципанового паруса и резким движением сунул тарелку, проходящему мимо подавальщику. «Едва не упавшему от неожиданности!» «Черт подери!» Воскликнул Рейнард. «Где вы его отыскали?» «Это не мы, сударь, а вот он!» Чернокурточник ткнул большим пальцем через плечо. «Он говорит, что служит у Дона и Дони Сальвара». «Я поймал малого около экипажей», «сказал Конта». «Просто невероятно! Отвидите задержанного в восточный коридор этажом ниже? Там есть пустая кладовая без окон». «Обыщите его, разденьте до подштанников и бросьте туда». «И чтоб двери безотлучно караулили двое. Мы побеседуем с ним после полуночи, когда гости начнут расходиться». «Нет, Ренард нет!» – вскричал Лок, тщетно пытаясь вырваться из схватки мужчин. «Я сам вернулся, по своей воле, понимаете? Всем здесь грозит смертельная опасность. Вы же посвящены в дела своей приемной матери. Мне необходимо поговорить с Доней Ворченцей». «Меня предупредили особо уши не развешивать на твоей росказне». Рейнард сделал знак чернокурточникам. «Кладовую живо!» «Рейнард, нет! Пирамиды, Рейнард, загляните в чертовы пирамиды!» Он уже вопил во все горло. Гости поворачивались и вытягивали шеи, весьма заинтересованные происходящим. Рейнард ладонью зажал локу рот. Из толпы появились еще несколько чернокурточников. «Будешь шуметь и дальше, пущу тебе кровь на глазах всех присутствующих здесь господ!» Угрожающе произнес Рейнард и отнял руку от лица пленника. «Я знаю, кто она, Рейнард! Знаю, кто такая Донья Ворченца! Я буду орать об этом во всех залах, через которые вы меня силком протащите! И прежде чем вы запрете меня в кладовой, об этом узнает все, кто здесь находится! Прошу вас, обследуйте пирамиды!» а что с ними не так?» «В них кое-что спрятано, черт возьми! Они доставлены в башню приспешниками Капы Раза, замыслившего чудовищное злодеяние!» «Пирамиды? Подарок герцогу от одного из гостей. Мои начальники самолично осмотрели каждую из них». «Ваши начальники подпали под воздействие колдовских чер На Капу Разу работает вольнонаемный маг. Я уже не раз убеждался, что ему ничего не стоит затуманить человеку разум. Чушь какая-то!» «Самому не верится, что стою здесь и слушаю очередную сказку тобой сочиненную. Все, тащите малого вниз. Только дайте-ка я сначала заткну ему пасть». Рейнард схватил льняную салфетку с под у подавальщика, стоявшего рядом, и принялся скручивать из нее кляп. «Рейнард, умоляю, отведите меня к дони Ворченце!» «Ну какого рожна я стал бы возвращаться, бы не чрезвычайные обстоятельство!» «Если вы сейчас посадите меня в кладовую, все здесь погибнут к чертовой матери!» «Я связан и под стражей богов ради, отведите меня к дони Ворченце!» Несколько мгновений Стефан холодно смотрел на него. Потом бросил салфетку обратно на поднос и наставил палец в лицо Локу. «Ладно, так и быть. Отведу тебя к Донье. Но если пикнешь хоть слово, пока мы туда идем, я заткну тебе пасть и, изобью до потери чувства, швырну в кладовую, ясно?» Лок усиленно закивал. Рейнард знаком велел еще нескольким чернокурточникам присоединиться к процессе и повел пленника под охраной шести солдат и конта через зал и вниз по лестнице. Они прошагали по тому же коридору к той же самой гостиной, где Лок впервые увидел Донью Ворченцу. Старая графиня сидела в кресле, прижимая к губам мокрую салфетку, а подле нее на коленях стояла Донья София. Дон Сальвара неподвижно стоял у окна, поставив ногу на подоконник. Все трое немало изумились, когда Рейнард распахнул дверь и втолкнул Лока в комнату. «Никого не впускать», — приказал Рейнард с стражником. «Прошу прощения, но на вас это тоже распространяется», — добавил он, когда Конте двинулся за ним следом. «Пускай слуга Донас Альвары войдет, Стефан», — велел Ладони Ворчинца. «Он уже знает столь многое, что скрывать от него все остальное не имеет смысла». Конте вошел, почтительно поклонился графине и крепко схватил пленника за локоть, пока Рейнард запирал дверь. Супруги сальвара хмуро уставились на локо. «Привет вам, София!» «И вам, Лоренцо!» «Приятно видеть вас обоих снова!» Произнес Лок своим обычным голосом, без всякого акцента. Старая графиня поднялась с кресла, в два шага подошла к Локу и с размаху ударила ладонью по губам. Голова у него дернулась вправо, шею пронзила острая боль. «О, вы чего это?» «Возвращаю должок, господин Шип». «Да вы же первые ткнули меня отравленной спицей». «Вы это заслужили», — отрезала ворченца. «Я лично так не щит...» Ренарт схватил локо за левое плечо. Рывком развернул к себе и врезал кулаком в челюсть. Для особо столь преклонного возраста и столь хилого телосложения ворченца выступило весьма неплохо, но Рейнард умел бить по-настоящему. Лок провалился в черноту, а очнувшись, обнаружил, что валяется на боку в углу комнаты. В голове у него прямо за глазными яблоками молотили кувалдами по наковальням крохотные кузнецы. «Интересно, как они туда забрались?» – смутно подумал он. «Я же говорил кажется что Доня ворчинца моя приемная мать сказал рейнард ох ты весело усмехнулся конта ваша закрытая вечеринка вполне в моем вкусе а кто нибудь из вас догадается поинтересоваться проговорил локстердом поднимаясь на четвереньки какого черта я вернулся в ворон в гнездо после того как благополучно удрал отсюда вы спрыгнули с выступа на стене да спросила Доня ворченца И уцепились за клеть, спускавшуюся вниз. совершенно верно. Все прочие пути бегства я посчитал слишком опасными для своего здоровья». «Вот видишь, Стефан, и я же говорила». «Ну, в общем, я не исключал такой возможности», — сказал Водранец. «Просто мне даже думать не хотелось, что кто-то и впрямь выкинул подобную штуку». «Стефан не любит высоты», — пояснила старая графиня. «И правильно делает», – кивнул Лок. «Но, пожалуйста, прошу вас, выслушайте же меня, наконец. Я вернулся, чтобы предупредить вас о смертельной угрозе. Пирамиды с переменчивыми огнями. Капа Раза доставил сюда четыре таких. Они представляют ужасную опасность для всех присутствующих в башне». «Пирамиды?» – дони Ворченца недоуменно вскинула брови. «Ну да, некий господин преподнес в дар герцогу четыре пирамиды из стекла и золота». Она взглянула на Рейнарта. уверенно герцогские охранники тщательно обследовали каждую из них и не обнаружили ничего подозрительного. Сама я толком ничего не знаю, просто высказываю свои соображения в качестве любезности». «Мое начальство так мне и сообщило», – подтвердил Рейнарт. «Вот да бросьте уже!» «Вскричал Лок. «Вы герцогский паук, я коморский шип. «Вы встречались с капойразой и, «и с вольнонаемным магом по имени Сокольник? «Они говорили вам о пирамидах?» Дон и Дония Сальвара ошламленно вытаращились на ворченцу. Старая дама заметно смутилась и закашлялась. «Опаньки!» — сказал Лок. «София и Лоренцо ничего не знают, да? «Для них вы просто славная старушка». «Друг и советчик семьи!» «Извините, конечно, что ненароком выболтал ваш секрет. Но мне сейчас нужно поговорить с вами, как с пауком. С наступлением часа лжесвета всем здесь будет крышка!» «Я знала!» – выдохнула София. «Я знала!» – она вцепилась мужу в руку с такой силой, что тот поморщился. «Я же тебе говорила!» «А я все еще сомневаюсь!» – отозвался Лоренцо. «Да нет!» вздохнула Донья Ворченца. «София не ошибается. и действительно герцогский паук. Но если это выйдет за пределы комнаты, прольется чья-то кровь». Контеста остолбенело смотрел на нее с неописуемым изумлением и своего рода одобрением. Лок наконец-то поднялся на ноги. «Что же до пирамид, то я самолично обследовала все четыре», продолжала Донья Ворченца. «Это подарок герцогу и ничего больше». «Нет, это смертельная ловушка», – настойчиво возразил Лок. «Это средство осуществления чудовищного плана. Вскройте одно из них и убедитесь сами. Капораза хочет уничтожить всех до единого мужчин, женщин и детей, сейчас находящихся в вороновом гнезде. И поверьте, это будет страшнее, чем обычное убийство». «Капораза, порядочнейший, благовоспитаннейший господин!» «Из скромности он едва не отказался от моего приглашения ненадолго присоединиться к нам здесь сегодня!» «А вы просто плетете очередную свою небылицу, преследуя собственные свои цели!» «О да, конечно!» – взорвался лок. «Я примчался обратно к ворону гнезду после удачного побега отсюда!» «Сам себя связал покрепче и принудил толпу чернокурточников доставить меня наверх. Все для собственных своих коварных целей. И вот я застиг вас там, где и рассчитывал. Ваши и пирамиды набиты призрачным камнем, Ворченца. Призрачным камнем!» «Призрачным камнем?» Испуганно встрепенулась София. «Откуда вы знаете?» «Да ничего он не знает!» Отрезал ладоня Ворченца. «Он попросту лжет!» Пирамиды не представляют ни малейшей опасности. Вскройте одну из них, повторил Лок. Чтобы положить конец нашим спорам, всеми богами заклинаю вас, вскройте! С наступлением часа лжесвета они воспламенятся изнутри. Пирамиды собственность Герца, стоимостью в тысячи крон. Никто не станет портить великолепное изделие по безумной прихоти всем известного преступника. Тысячи крон против сотен жизней. Все до единого коморские аристократы вот-вот превратятся в стадо животных, тупо мычащих, опускающих слюни, вы понимаете? Все дети, играющие сейчас в небесном саду. Вы можете представить их с глазами, затянутыми белой пеленой, как у усмиренных лошадей? Так вот именно это случится со всеми нами, – проорал он. Мы все станем усмиренными. Эта дрянь пожарет наши души. «Ну, может, проверить и не помешает?» неуверенно произнес Рейнард. Лок с благодарностью посмотрел на него. «Совсем не помешает, Рейнард! Прошу вас, сделайте это!» дони Ворченца потерла виски. «Нет, об этом и речи быть не может. Стефан, посади его под замок в какое-нибудь помещение без окон. До завершения празднества!» дони Ворченца!» – вскричал Лок в совершенном уже отчаянии. «Вам что-нибудь говорит имя авраам Анатолиус?» Она холодно воззрилась на него. «Даже не знаю, как вам ответить. А вам-то оно что-нибудь говорит?» «22 года назад Капа Барсави убил Авраама Анатолиуса. И вы знали об этом? Вы знали, что Авраама Анатолиус представляет угрозу для вашего тайного уговора?» «Не вижу, при здесь это. Советую вам умолкнуть, или я заставлю вас замолчать уже навсегда». «У Анатолиуса был сын», – лихорадочно проговорил Лок, когда Стефан шагнул к нему. «И он остался в живых до неворченца. Лучано Анатолиус, он и есть Капораза. Лучано отомстил Капе Барсаве за смерть своих родителей и младших братьев с сестрой. А теперь он хочет отомстить вам и всем коморским аристократам». «Нет», – старая графиня снова потерла виски, – «нет, вздор какой-то». «Капоразо произвел на меня приятнейшее впечатление. Просто представить не могу, чтобы он пошел на такое». «А Сокольник?» – спросил Лок. «Вы помните Сокольника?» «Ну да», – медленно проговорила Ворченца отстраненным голосом. «Он... тоже очень мне понравился. Тихий вежливый человек». «Сокольник с вами что-то сделал, дони Ворченца» и «Я своими глазами видел, как он вытворяет такие вещи. Он произносил ваше подлинное имя? Писал что-нибудь на бумаге?» «Я... я... не могу...» Дуни ворченцев все скрючилась. Лицо ее собралось в глубокие морщины, словно от боли. «Я должна пригласить Капуразу. Было бы невежливо не пригласить его на празднество вороного гнездо Она рухнула на пол около кресла и испустила страдальческий вопль. София и Лоренцо кинулись к старухе. Аринард схватил Лока за грудки. Рывком поднял воздух на добрый фут от пола и шарахнул об стену. «Что ты с ней сделал?» – проревел он. «Да ничего, ровным счетом!» – задыхаясь, выдавил Лок. «Это картенский маг напустил на нее чары! но сами посудите! Она что, здраво рассуждает насчет пирамид?» «Стефан!» – слабо прохрепел ладони Ворченца. «Отпусти, Шипа! Он правду говорит, чистую правду, Раза и Сокольник. У меня почему-то из памяти вон вылетело. На самом деле я ведь и не собиралась удовлетворять просьбу нового Капы насчет приглашения». «А потом Сокольник что-то там написал на листке». Она снова поднялась с кресла, тяжело опираясь на руку Софии. «Ты сказал Лучана Анатолиус, то есть Каппараза, сын авраама Анатолиуса. Но откуда ты это знаешь?» «Да от того самого вольнонаемного мага, которого распел на полу пару часов назад». Ответил лок оскальзывая по стенке и становясь на ноги, и Борейнарт, наконец, разжал хватку. «Я отрубал мерзавцу все пальцы один за другим, чтобы заставить его говорить. А напоследок велел вырезать язык и прижечь обрубок». Все в ужасе уставились на Лока. «Еще я обозвал его паскудой», – добавил тот. Он здорово обиделся. «Убить картенского мага – значит навлечь на себя муки страшнее смерти» медленно проговорила Доня Ворченца. как он ведь жив, просто жалок и никчемен во всех отношениях». Доня Ворченца потрясла головой. «Стефан, эти пирамиды, одна из них стоит на этом этаже рядом с питейной стойкой». «Да», Ринард решительно двинулся к двери. «Что еще тебе известно про них, Шип?» «Там алхимические запалы и глиняные горшки с горючим маслом». В час лжесвета они воспламенятся, и вся башня заполнится дымом призрачного камня. И Анатолиус уплывет в дальние края, надрываясь от кохота. «Лучан Анатолиус, не он ли повстречался на мою лестнице?» – спросила София. «Он самый. Лучан Анатолиус, он же Капораза, он же Серый Король. Если там и впрямь алхимические запалы, осмотреть пирамиды следует мне», – решительно промолвила София. «Если это опасно, я пойду с тобой», – сказал Лоренцо. «И я тоже», – подхватил Конто. «Замечательно. Можем пойти все вместе. Будет весело». Лок махнул связанными руками в сторону двери. «Только давайте уже поторопимся, мать вашу!» Ворченцы и Рейнард вышли из комнаты первыми, и капитан Знаком велел встрепенувшимся чернокурточником следовать за собой. Конто крепко взял Лока за плечо и повел в самом хвосте процессии. Они быстро прошагали по коридору в приемный зал. «У другого конца пятийной стойки, возле бокалов за бархатным шнуром», – сказал Лок. Толпа разгоряченных вином гостей раступилась перед странной процессией. Рейнард широким шагом приблизился к солдату, охранявшему гору Хрусталя. «Этот конец стойки временно закрыт. Проследи за этим». Потом он повернулся к другим чернокурточникам. «Встаньте отцеплением в футах в двадцать отсюда. Именем герцога никого не пропускать». Донья Сальвара поднырнула под бархатный шнур и присела на корточки подле пирамиды. За стеклом, вделанном в грани, по-прежнему переливалось разными цветами мягкое сияние. «Капитан Рейнард, кажется, я видела у вас за поясом перчатки. Можно позаимствовать?» Рейнард протянула ей свои черные кожаные перчатки, и она их надела. «Лишняя предосторожность не повредит. Изготовить яд, через кожного действия расплюнуть». Отсутствующим голосом произнесла София, начиная ощупывать и пристально разглядывать стеклянно-золотую поверхность. Она обследовала все грани пирамиды одну за другой, хмурясь все сильнее по ходу дела. Наконец молодая женщина поднялась на ноги. «Не вижу ни единой щели в корпусе, ни единого шва. Искусная работа. Если устройство должно источать дым, ума не приложу каким образом». Донья Сальвара постучала пальцем в перчатки по одному из оконцев. «Ну, разве только…» Она постучала по оконцу ещё раз. «Это так называемое декоративное стекло, тонкое и хрупкое. В скульптуре оно используется крайне редко, в алхимических лабораториях вообще никогда, поскольку при нагревании…» София повернулась к локу столь резко, что её тёмно-золотистые волосы разлетелись в стороны на мгновение окружив голову подобием ореола. «Вы говорили, там внутри сосуды с горючим маслом?» «Так мне сказал человек, отчаянно не желавший лишиться языка». «Ага, тогда понятно. При возгорании масло выделит очень много тепла. От жара стекло расколется в дребезге, и дым потечет наружу. Капитан, разрешите мне воспользоваться вашей рапирой?» Если Рейнард растерялся на миг, то виду не показал. Молча извлек рапиру из ножен и протянул до нее с Альварой фесом вперед. Осмотрев серебряное навершие рукояти, женщина удовлетворенно кивнула и ударила им по стеклу. Оно разбилось тонким звоном. Лезвием рапиры Софье поотбивала острые осколки по краям отверстия, после чего вернула оружие владельцу. В толпе зрителей, которая едва сдерживала редкая цепь поминутно извиняющихся чернокурточников, раздались испуганные возгласы. «Осторожней, дорогая!» – стревожился Лоренцо. «Не учи моряка сорать в море», – пробормотала молодая дама, заглядывая в оконце. Оно было шириной 8, дюймов восемь внизу, а кверху немного сужалось. Просунув внутрь руку в перчатки, София нащупала один из переливчатых алхимических фонарей и легонько крутанув кистью, вытащила его из пирамиды. «Надо же, даже не закреплен никак». Она положила фонарь на пол – снова заглянула в оконце. А в следующий миг зажала ладонью рот и вскочила на ноги. «О боги!» «Ну что там?» шагнула к ней доня Ворченца. «Призрачный камень!» с отвращением проговорила София. «Да так много, что запах слышен!» Она вся передернулась, как делают иные люди при виде большого паука. «В одной этой пирамиде достаточно камня, чтобы навсегда усмирить всех присутствующих в башне!» «А ведь у нас еще три таких же!» Каппараза подошел к делу основательно. доня Ворченца посмотрела сквозь стеклянную стену на север. Небо над городом было значительно темнее, чем полчаса назад, когда Лока вели через зал на вторую встречу со старой графиней. «София, ты можешь сделать что-нибудь? Можешь предотвратить возгорание?» «Вряд ли. алхимических запалов не видать. Не иначе заложены под камнем». И в любом случае они могут воспламениться от одного прикосновения. Попытаться их обезвредить не менее опасно, чем дать им воспламениться. «Нужно спустить пирамиды вниз и оттащить подальше», – предложил Рейнард. «Нет», – покачала головой София. «Будучи легче воздуха, дым призрачного камня поднимается вверх. Отнести пирамиды на значительное расстояние от башни мы до прихода света не успеем. Если они возгорятся у подножия вороного гнезда, все мы окажемся прямо в столбе дыма». «Лучше всего было бы утопить пирамиды. При взаимодействии с водой призрачный камень уже через несколько минут теряет свои губительные свойства. То есть масло все равно будет гореть, но белый дым выделяться не будет. Ах, если бы мы только могли сбросить пирамиды в Анжевину!» «Не получится», — сказала Доня Ворченца. «Но мы можем утопить их в пруду небесного сада. Он глубиной 10 футов и футов 15 в поперечнике». «Этого достаточно?» «Да, надо скорее поднять пирамиды наверх». «Стефан!» – начала графиня. Но Рейнард уже взялся за дело, не дожидаясь распоряжений. «Дамы и господа!» – прорал он во весь голос. «Нам требуется полное ваше содействие именем герцога Никаванте. Ночные дозорщики, ко мне!» «Раступитесь, дамы и господа! Освободите проход к лестнице!» «Прошу прощения, но я не стану церемониться с теми, кто будет путаться под ногами. Нам необходимо срочно вынести эти чертовы штуковины из залов и поднять в Небесный сад». Рейнард схватил за плечо одного из своих солдат. «Беги на посадочную террасу, разыщи лейтенанта Рацелина. От моего имени прикажи удалить всех до единого детей из Небесного сада. Чтоб через пять минут там никого не было, он знает, что делать. Сейчас действуем, потом приносим извинения». «Освободите мне руки!» — попросил Лок. «Пирамиды-то тяжеленные. Я далеко не силач, конечно, но моя помощь будет не лишней». Донья Ворченца с любопытством взглянула на него. «А почему вы решили вернуться и предупредить нас, господин Шип? Почему не воспользовались случаем благополучно скрыться из города?» «Я вор, Донья Ворченца», — спокойно ответил Лок. «Я вор и, возможно, даже убийца». «Но подобное злодеяние переходит все мыслимые пределы». «Кроме того, я поклялся расправиться с капой разой, а значит, должен был расстроить его планы. Вот и всё». Он вытянул вперёд руки, и старая графиня медленно кивнула. «Хорошо, помогайте, но позже мы с вами ещё побеседуем». «Все непременно. Надеюсь, на сей раз обойдётся без отравленных спиц». «Конте, будь другом, перережь чёртовы верёвки». Телохранитель Сальвары выполнил просьбу, но угрожающе прорычал при этом». «Попытаешься валять дурака, скину тебя в пруд и велю завалить пирамидами сверху». Лок, Конте, Дон Сальвара и несколько чернокурточников окружили пирамиду и присели, готовясь ее поднять. София, хмурясь, обвела мужчин глазами, а потом подошла и, немного потеснив мужа, заняла место рядом с ним. «Пойду разыщу герцога», — сказала дони Ворченца. «Узнаю, доложили ли ему о происходящем». Она торопливо зашагала прочь. «Что ж, вполне посильная ноша для восьмерых», – проговорил Рейнард. «Но попотеть придется изредно. Ступенек-то предстоит преодолеть немало». Пошатываясь и спотыкаясь под тяжестью пирамиды, они поднялись на один лестничный пролет. На следующем этаже уже стояло в ожидании еще дюжина чернокурточников. «Найти остальные три пирамиды!» – прокричал Рейнард. «По восемь человек на каждую. Найти и отнести в небесный сад!» «Именем герцога гнать в шею всех, кто станет путаться под ногами!» «И богов ради, только не уроните проклятые скульптуры!» Вскоре еще три группы солдат, Крехтя и Чартехай, стащили наверх другие три пирамиды. Ок обливался потом и задыхался. Остальным вокруг приходилось не лучше. «А что, если эта херовина возгорится прямо у нас в руках?» – пропыхтел один из чернокурточников. «Сначала мы получим сильнейшие ожоги ладоней». Ответила София, вся красная от усилий. «Потом лишимся чувств, не успев пройти шести ступенек. А потом станем усмиренными. И будем чувствовать себя страшно глупо. Так ведь?» Они миновали последний зал, где продолжался праздник, и стали подниматься выше. Слуги и стражники в служебных коридорах поспешно отскакивали в стороны, пропуская их. На самом верху вороного гнезда находилась широкая мраморная лестница в небесный сад. Идущие по спирали вдоль дымчато-прозрачных стен. Они преодолевали виток за витком, и весь комор словно бы медленно вращался вокруг них далеко внизу. Над выгнутым западным горизонтом тускло белел полудиск заходящего солнца. Внимание Лока привлекли странные зыбкие тени за стеклянной стеной. И он лишь через несколько секунд сообразил, что это длинные виноградные лозы небесного сада, колеблемые ветром. Навстречу по ступенькам сбегали шумными стайками ребятишки, подгоняемые чернокурточниками и строго увещеваемые слугами. И вот лестница привела в небесный сад, представлявший собой настоящий лес в миниатюре. Апельсиновые деревья, оливы и диковины гибридные растения шелестели изумрудной листвой, колыхаясь на теплом ветру под безоблачным багровым небом. «Где ваш чертов пруд?» – прокрепел Лок. «Я-то здесь впервые!» в «Восточной части сада», – ответил Лоренцо. «В детстве я часто играл там». Пробравшись под низко свисающими ветвями плакучей ивы, они вышли прямо к так называемому пруду. Круглому водоему футов пятнадцать в поперечнике и без малейшего промедления бросили в него пирамиду. Взметнулся мощный фонтан-брызг, двоих солдат окатило с головы до ног. Через пару секунд скульптура глухо ударилась о дно, выпустив молочно-белое облако. В скором времени вслед за ней одна за другой отправились остальные три пирамиды. Вода в пруду стала мутно-белой, а около водоема столпились десятки чернокурточников. «И что теперь?» – все еще задыхаясь, спросил Лок. «Теперь нужно убираться с крыши, немедленно!» – громко произнесла Донья София. «От воды по-прежнему исходят ядовитые испарения. Лучше и близко не подходить к пруду еще три-четыре часа, по крайней мере». Все до единого солдата с готовностью вняли такому совету и вмиг покинули крышу воронова гнезда. 6. свет уже понемногу занимался, когда они спустились из небесного сада в верхнюю гостиную залу, где их поджидала доня ворченца. За распахнутыми широкими дверями на посадочную террасу были видны соседние башни, мерцающие призрачными струистыми отблесками. Толпа гостей встревоженно гудела, чернокурточники сновали в ней взад-вперед, поминутно на кого-то наталкиваясь и почтительно извиняясь. «Волнение среди людей такое, будто война началась», сказала графиня, когда супруги Сальвара, конта Лок и Рейнард подошли к ней. «О боги, зачем посылаете мне столь суровые испытания? Никован-то призывает всю свою гвардию. Стефан». «Ночка тебе предстоит тяжелая». «О полуночники?» спросил Рейнард. «Выведи всех отсюда, быстро и без шума. Пусть ждут во дворце терпения в полной боевой готовности. Я направлю их туда, куда прикажет герцог Никованта». «Господин Шип», — обернулась она Клоку. «Мы вам глубоко признательны за все, что вы для нас сделали, и ваш благородный поступок вам зачтется». Но сейчас вас под стражей припроводят в кубок. Вы мой пленник, но вы заслужили известные поблажки. «Ну, знаете», — вознегодовал Лок, — «вы мне должны куда больше. Мне нужен капараса «Раза сейчас нужен очень и очень многим. Герцог намерен раздавить мерзавца, как таракана. Он вторгнется в капины владения и захватит плавучую могилу». «Что за дурость?» скричал до «Да на нахрен не сдались путные люди? Он просто попользовался нами в своих целях. Плавучая могила уже пуста, в настоящую минуту Раза собирается покинуть город. Он вовсе не хотел быть капой, а затеял все для того лишь, чтобы расправиться с Барсави и уничтожить коморскую знать». «Откуда вам столько известно о делах Раза, господин Шипп?» «Когда Раза еще величал себя серым королем, он принудил меня помочь ему обхитрить Барсави. Пообещал оставить меня в покое после этого, но слова не сдержал. Он убил троих моих друзей и похитил мои деньги». «Ваши деньги!» – возмущенно воскликнул Дон Лоренцо, сжимая кулаки. «Полагаю, вы имели в виду наши деньги?» «Ну да. А также деньги, украденные мной у Доньи де Море, Дона Джавариза и Дона Филучи. Больше сорока тысяч крон». «Целое состояние». И Раза всё прибрал к рукам. Я не солгал, когда сказал, что у меня ничего нет. «В таком случае сделка между нами не состоится», промолвил Ладонья Ворченца. «Поскольку вам нечего предложить нам». «Я сказал, что у меня нет денег, но не сказал же, что не знаю, где они находятся». Раза схоронил их вместе с деньгами Барсави. Он собирался расплатиться с картенским магом и тайно сбежать из города». Но «Ну, так скажите, где деньги потребовала доня ворченца. вы отдадите мне разу, вы прикажете отвести меня вниз и отпустить с миром. Раза убил троих моих друзей. Я твердо решил вырезать сердце у него из груди и готов отдать все белое железо комора за такую возможность. В этом городе людей вешают за кражу нескольких серебряных монет а вы украли десятки тысяч крон и рассчитываете остаться на свободе, не выйдет. «Решайте, Донья Ворченца. Решайте сейчас, потом поздно будет. Вы хотите вернуть деньги? Я скажу вам, где они спрятаны. Вместе со всем состоянием Барсави, наверняка немалым. В обмен я прошу одного. Отдайте мне разу. Отпустите меня, и я убью злодея, который хотел уничтожить всю коморскую знать. Но будьте благоразумны». «Теперь, когда все вы знаете меня в лицо, вряд ли я смогу вернуться к прежнему своему ремеслу, по крайней мере здесь, в Каморе». «Вы слишком много на себя берете, господин Шип». «Да неужто? А кто помешал Каперазе поджечь здесь такое количество призрачного камня, которого хватило бы, чтобы усмирить к чертовой матери весь город?» «Герцогский паук? Нет, Каморский Шип, спасибо ему большое». Все присутствующие здесь сегодня мужчины, женщины и дети живы-здоровы потому лишь, что у меня чертовски мягкое сердце. А не потому, что вы успешно выполнили свою работу. Вы в долгу передо мной, ворченца. Вы передо мной в огромном долгу, если судить по чести. Отдайте мне разу и забирайте деньги». Несколько долгих мгновений старая графиня смотрела на него взглядом, способным обратить воду в лед. «Если судить по чести, господин Шип», — наконец проговорила она, — «я перед вами действительно в долгу за услугу, оказанную герцогу и коморским аристократам. Ступайте на все четыре стороны. Если доберетесь до раза первым, он ваш. Но если мы вас опередим, извиняться я не стану». А если вы возобновите свою преступную деятельность, и наши пути вновь пересекутся, я вас вздерну без суда и следствия. «Вполне справедливо», – кивнул Лок. «Да, чуть не забыл. Мне понадобится оружие». К великому его удивлению, капитан Рейнард расстегнул перевязь с рапирой и бросил ему со словами. «Пусти мерзавцу кровь. Желаю успеха». «Итак...» произнес ладони ворченца, пока Лок застегивал ремень на талии, над великолепными синими бриджами Мираджо. «Теперь скажите, где деньги?» «У частных причалов к северу от Каморских зубьев стоят три барки дерьмовоза. Ну, вы знаете, они вывозят из города помои и нечистоты». «Конечно знаю», кивнула графиня. «Так вот, раза спрятал все деньги в одной из них». В деревянных сундуках, по понятной причине, обернутых множеством слоев непромокаемой ткани. Сбежав из комора, он собирается встретить свою барку дальше по реке и выгрозить с нее сундуки. Так что пока все богатство там, под кучами говна, прошу прощения. «Дичь какая-то», – нахмурилась дони Ворченца. «Я не обещал, что ответ будет приятным. Но посудите сами, кому придет в голову искать денежный клад в подобном месте?» «Хм...» «А которая из барок?» «Не знаю. Знаю только, что в одной из трёх». Ворченца взглянула на Рейнарта. «Ну...» – сказал капитан. «Не просто же так боги сочли нужным изобрести рядовых солдат». «Ох, чёрт!» – лок тяжело сглотнул. «А теперь давай поубедительней. Постарайся изо всех сил», – приказал он себе. «Доня Ворченца, боюсь, опасность ещё не миновала». «Вы о чём?» «Лодки, барки, побег» «Я всё понять не мог» «Сокольник отпускал всякие стороны шуточки у меня под ножом» «Словно насмехался надо мной» «И до меня только сейчас дошло» «Чумной корабль» «Сатисфакция» «Вы должны его потопить» «С чего вдруг?» «Судно принадлежит Анатолиусу» «По словам Сокольника, наш друг много лет пиратствовал в Беложелезном море» Сколачивал состояние, чтобы нанять картенского мага и вернуться в Камор для мести. Сатисфакция – корабля Анатолиуса. Однако вместо того, чтобы уйти на нем в открытое море, он собирается уплыть на лодке вверх по Анжевине. «И что это значит?» Сокольник туманно намекал на какой-то запасной план. Наверняка, чумной кораблей есть запасной план. И на борту там не груда трупов Донья Ворченца а небольшая команда, набранная из людей, невосприимчивых к черному шепоту, вроде герцогских упырей. Небольшая команда и множество животных в трюмах. Коз, овец, ослов. Тогда я решил, что Сокольник просто глумится, но если как следует подумать... «Животные – переносчики черного шепота», – сказал Ренард «Совершенно верно», – кивнул Локк. «Сами они от него не умирают, но вот людей заражают в два счета. Потопите, проклятый корабль, дони Ворченца. Если Раза узнает, что уничтожить коморскую знать у него не получилось, он может обрушить свою месть на весь город. Не дайте случиться такому!» «Но это же безумие!» – прошептала Доня Ворченца. Однако по ней было видно, что она почти поверила. «Анатолиус уже попытался истребить всех до единого аристократов, включая детей». «Да, он безумен, графиня! Представляете, в какое бешенство он придет, узнав о провале своего плана? Его людям нужно будет лишь подвести корабль к причалу и выпустить животных. Если они снимутся с якоря достаточно быстро, вы вряд ли успеете остановить их вовремя. А может, они просто забросят на берег несколько овец катапультой? Потопите чертов корабль Донни Ворченца немедленно!» «Знаете, господин Шип», с сомнением проговорила графиня, «Для вора с вашими аппетитами у вас на удивление доброе сердце!» «Я посвященный служитель безымянного тринадцатого бога, многохитрого стража, великого благодетеля», — ответил Лок. «Священник в своем роде. И я не для того спас находящихся здесь людей, чтобы увидеть страшную гибель всего моего города. Во исполнение священного долга, Донья Ворченца, потопите корабль! Умоляю вас!» Несколько мгновений старая дама пристально смотрела на него поверх очков, потом повернулась к Рейнарту и медленно проговорила. «Стефан, ступай к сигнальному фонарю на посадочной террасе. Передай в арсенал отбросы мой приказ». Она сложила руки на животе и вздохнула. «Именем герцога Никованте потопить сатисфакцию и убить всех до единого, кто попытается доплыть до берега». Ок облегченно вздохнул благодарю вас дони ворчинца теперь мой подъемник ваш подъемник господин шип она скрипнула зубами как я и обещала я прикажу сейчас же спустить вас вниз и если богам будет угодно чтобы вы нашли капу разу прежде чем до него доберутся мои люди пусть боги дадут вам силы расправиться с мерзавцем я буду скучать по вас дони ворченца И по вас тоже, господина и госпожа Сальвара. Приношу извинения, что из-за меня ваши деньги оказались утопленными в дерьме. Надеюсь, мы с вами останемся друзьями. Ещё раз сунетесь в наш дом, станете постоянным украшением моей лаборатории», – холодно пообещала Доня София. 7. Голубые вспышки сигнального фонаря, установленного на посадочной террасе воронова гнезда, были сразу замечены на передаточном посту Дворца Терпения даже несмотря на зыбкое мерцание света заливавшего город. Через считанные секунды там тоже быстро задвигались вверх-вниз шторки сигнальных фонарей. И сорочное сообщение пронеслось над тысячными толпами гуляк к сторожевым башням арсенала, отбросов и южной иглы. «Мать твою перемать!» пробормотал сержант в башне на самой оконечности иглы и часто поморгал, словно сгоняя пелену с глаз. «Все ли он правильно понял?» «Верно ли?» – сосчитал вспышки. С виноватым чувством он задвинул под лавку винный мех, вопреки всем правилам, принесённые на пост по случаю дня перемен. «Гляньте на корабль, сержант!» – воскликнул его молодой напарник. «Чего это они там удумали?» Сатисфакция медленно разворачивалась левым бортом. На реех, грот и фок мачт смутно виднелись матросы, ставящие паруса. Десятки крохотных темных фигурок сновали по палубе, освещенной желтыми фонарями и призрачным светом «Они снимаются с якоря, сержант? готовится выйти в море!» «Откуда там взялось столько народа?» «Понятия не имею. Но только что пришло световое сообщение, видал?» «Боги милостивые, эту несчастную чумную посудину приказано пустить ко дну!» По береговой линии отброса вспыхивали один за другим ярко-оранжевые булавочные огоньки. Во всех катапультных башнях имелись масляные сигнальные фонари, которые зажигались, когда расчет заряжал и взводил метательное орудие. В арсенале загремели барабаны, и в ответ из глубины города донеслись резкие свистки, перекрывающие приглушенный гул праздничных толп. И вот с тяжким грохотом выстрелила первая катапульта. Огромный камень просвистел в воздухе и упал в воду в нескольких ярдах от правого борта фрегата, подняв мощный фонтан-брызг. Следующая машина метнула оранжево-белый огненный снаряд, который на мгновение словно бы завис в полете, подобный грозному знамени, сотканному из ослепительного света. Часовые на оконечности южной иглы с зачарованным ужасом смотрели, как он рухнул на палубы, разбрасывая вокруг длинные языки пламени. Люди в панике метались по палубе, несколько из них уже были объяты огнем. Один человек прыгнул за борт, точно горящий уголек упал в лужу. «Боги мои, это же горючее масло!» – проговорил молодой дозорный. «Оно ведь и в воде горит!» «Ну, знаешь, даже акулы любят жаркое!» – натужно усмехнулся сержант. Тут фальшборт фрегата со страшным треском ударил камень. Щепки так и полетели в стороны. Люди с дикими воплями попадали на палубу. Огонь уже подбирался к снастям и парусам, невзирая на отчаянные попытки команды сбить его песком. Следующий огненный снаряд рухнул на ют, Из шторвальных миг поглотило ревучее облако белого пламени. Бедняги даже вскрикнуть не успели. Камни летели градом, разрушая обшивку судна и в клочья разорвая немногие развернутые паруса. Пожар уже полыхал вовсю и на корме, и на носу, и посередине корабля. Оранжевые, белые и красные языки огня плясали там повсюду. Взвиваясь в небо вместе с дымными клубами разных оттенков... Под обстрелом дюжина катапульт безоружный и обездвиженный фрегат никак не мог рассчитывать на спасение. Уже через пять минут после того, как из вороного гнезда было послано световое сообщение, сатисфакция превратилась в громадный погребальный костер. В гору красно-белого огня, вырастающий из воды, что багровым зеркалом мерцало под обреченным кораблем. Лучники выстроились на берегу, готовые убить любого, кто попытается добраться до суши, но таковых не оказалось. Огонь, вода и хищники, населяющие залив, избавили солдат от необходимости пускать в ход оружие. 8. Лучан Анатолиус, серый король, коморский капа, последний представитель своего рода, стоял в одиночестве на верхней палубе плавучей могилы под шелковым навесом и смотрел, как горит его корабль. Ветер палача налетал порывами и в темном небе дрожали отблески лжесвета. Он смотрел на восток не глазами, в которых крохотными точками отражался далекий огонь пожара. Он смотрел на север, где ярко сияла башня Воронова гнездо. И сверкали голубые и красные вспышки. Но ни облачко белого дыма так и не всплывало. Он стоял один на палубе плавучей могилы и не плакал, хотя слезы подступали к горлу. Черина и Райза не заплакали бы, мать и отец не заплакали бы. Они не плакали, когда люди Барсави вломились к ним в дом среди ночи, и отец погиб в неравной схватке. Дав Гизеле время схватить в охапку троих детей и сбежать с ними через заднюю дверь. Он смотрел неподвижным взглядом на пылающую сатисфакцию, но мысленно находился в давнем прошлом. Тринадцатилетний мальчишка, он бежит, спотыкаясь по знакомым дорожкам темного сада. Ветки хлещут по лицу, и горячие слезы градом льются по щекам. В доме позади них взлетают и падают ножи. Детский голос отчаянно кричит «Мама! Мамочка!». Потом крик обрывается. «Мы никогда этого не забудем», – сказала Райса, когда они сидели в темном трюме корабля, увозившего их в талишем. «Мы не забудем, правда, Лучьяна?» Ручонка сестры сжалась в кулак в его руке. Чарина беспокойно спала рядом, скрикивая, бормоча во сне. «Мы никогда не забудем», – ответил он и мы еще вернемся. Обещаю, мы еще вернемся». И вот теперь он стоял на палубе Барсавиной крепости в Каморе и смотрел, как горит его корабль, окрашивая кровавыми отблесками темную воду старой гавани. И он уже ничего не мог поделать, ровным счетом ничего. «Капоразо?» – раздался нерешительный голос у него за спиной. На палубу с галереи внизу поднялся человек, парень из шалых псов, Один из многочисленной компании-картёжников, собравшийся в тронном зале. Анатолиус медленно повернулся. «Капараза, тут посыльный пришёл, ваша честь. Один из мясников света Говорит, в зольнике какой-то человек дал ему терины и велел немедленно доставить вам вот это. Парень протянул джитовый мешок, на котором кривыми чёрными буквами было написано «Разия». Чернила, казалось, ещё не высохли». Лучано взял мешок и махнул рукой, целая шалого пса прочь. Парень поспешно бросился к люку, ведущему вниз, не на шутку, испуганный выражением, которое он увидел в глазах своего хозяина. Каморский капа раскрыл мешок и уставился на труп скорпионево-сокола. Обезглавленный труп скорпионево-сокола. Он вытряхнул содержимое мешка на палубу. Голова и тело вестрисы с глухим стуком ударились о доски А следом за ними вылетел сложенный в четверо пергаментный лист, испачканный кровью. Капа схватил его и развернул. «Мы уже идем». Лучано смотрел на записку неизвестно сколько времени. Может, пять секунд, может, пять минут. Потом смял в кулаки и выронил. Комок бумаги подкатился прямо к широко раскрытым остекленелым глазам Вестрисы. «Идут, значит, идут». Он еще успеет скрыться из города, когда расквитается с последним долгом. Грохоча сапогами по ступенькам, он быстро спустился в ярко освещенный зал, где продолжалась шумная гулянка. В воздухе висел густой запах табачного дыма и спиртного. Мужчины и женщины отрывали глаза от своих карт и игральных костей, когда он широким шагом проходил мимо. Многие приветственно махали рукой и выкрикивали слословие, но никто не удостоился ответа. Капара за тоучком распахнул дверь в свои личные покои, прежде принадлежавшей Барсаве, и скрылся за ней. Через несколько минут он стремительно вышел обратно в зал, переодетый в наряд Серого Короля. Дымчато-серый кожаный камзол, башмаки из акулей кожи с тусклыми серебряными пряжками. Серые фехтовальные перчатки, растрескавшиеся на сгибах от долгого употребления. И в сером плаще с поднятым капюшоном. Плащ развивался у него за спиной. Отблески фонарей сверкали на лезвии обнаженные рапиры. Веселое сборище разом умолкло. «Все вон отсюда!» – отрывисто приказал Капа. «Убирайтесь подальше! Двери оставьте открытыми, никаких часовых!» «Убирайтесь живо, пока я даю вам такую возможность!» Карты разлетелись в рассыпную полу игральные кости со стуком запрыгали по доскам мужчины и женщины вскакивали на ноги и устремлялись к выходу, таща за собой своих в усмерть пьяных товарищей. Покатились бутылки, опрокинутые при беспорядочном бегстве, на столах растеклись лужи вина. Уже через минуту Серый Король стоял один, в сердце плавучей могилы. Он медленно подошел к правому борту Старого Галеона, где с потолка свисало несколько серебряных шнуров. Потянул за первый, и белые огни канделябров погасли. Потянул за второй, и портьеры на высоких окнах раздвинулись, пуская в тронный зал ночную тьму. Дёрнул за третий шнур, и в тёмных стенных нишах зажглись красные алхимические шары. Недра деревянной крепости превратились в подобие пещеры, озарённой багровым светом. Серый король сел на трон, положив рапьеру на колени. В его глазах под низко надвинутым капюшоном горели зловещие красные отблески. Он сидел на своем троне и ждал, когда явятся последние двое благородных каналей. Девять. Половине одиннадцатого вечера Лок вошел в тронный зал и остановился, положив руку на Эфесарапиры и устремив пристальный взор на серого короля, который неподвижно сидел, приемном зале в тридцати ярдах от него. Лок дышал тяжело и часто, но не от долгой ходьбы. Большую часть пути он проделал на украденной лошади. Сжимая рукоять Рейнартова и Рапиры, он испытал одновременно возбуждение и страх. Лок понимал, что вряд ли может тягаться с серым королем в боевом мастерстве, но кровь в нем кипела. Ему страстно хотелось верить, что гнев, надежда и проворство – помогут ему взять верх в схватке». «Серый король», – промолвил он, откашлявшись. «Каморский шип». «Рад тебя видеть», – улыбнулся Лок. «Я боялся, вдруг ты уже покинул город. Впрочем, извиняюсь, ведь для этого тебе потребовался бы фрегат, верно? А я убедил мою добрую подругу, графиню янтарного кубка, пустить сатисфакцию ко дну». «Поверь, тебе недолго осталось наслаждаться этой своей маленькой победой», – усталым голосом проговорил Серый Король. «А где же Жан -танан? «Скоро подойдет, с минуты на минуту». Лок медленно двинулся вперед, сокращая расстояние между собой и противником. «Я предупреждал Сокольника, что с Тананом шутки плохи», – сказал Серый Король. «Очевидно, он не внял предостережению». «Вы оба невероятно живучи, с чем вас и поздравляю. Надумается мне, я окажу вам большую услугу, убив вас прежде, чем до вас доберутся картенские маги, пылающие жаждой мести. Ты полагаешь верно, что Сокольник мертв? А нет, твой приятель жив-живехонек. -жив Но он, увы и никогда уже не будет играть ни на одном музыкальном инструменте. Интересно, как тебе удалось все это проделать, хотелось бы знать». Почему богиня смерти не считает нужным загасить тебя, как бесполезный агарок? но ну, очень хотелось бы знать. полевать мне на твои хотелки. Но вот почему ты повел себя так по отношению к нам, Лучена? Почему не попытался заключить с нами честное соглашение? Мы вполне могли бы договориться. Могли бы, хмыкнул серый король. Я думать не думал ни о каких могли бы. «Для меня существовали только мои насущные потребности. Я забрал у вас то, что мне требовалось, а оставлять вас в живых было слишком опасно. Это вы ясно дали мне понять». «Но ты же мог обойтись обычной кражей. Я бы все отдал, лишь бы Кала, Галда и Клоп остались в живых. Я бы все отдал, пригрозит и убить моих друзей». «Да какой вор отдаст свои деньги без боя?» «Такой, у которого есть что-то важнее денег». «Для нас главное удовольствие состояло в самом мошенничестве, а не в обладании украденным. Если бы мы по-настоящему дорожили нашими богатствами, то давно уже придумали бы, как их с толком потратить». «Но задним числом легко говорить», – вздохнул серый король. «Будь твои друзья живы, ты бы пел совсем по-другому». «Мы же крали у аристократов, придурок. Только у них и ни у кого больше». «Тоже нашел, против кого пойти!» «Да ты здорово услужил коморской знати, убив моих товарищей!» «Ты преподнес своим заклятым врагам великолепный подарок, черт тебя дери!» «А ты, значит, обкрадывал мерзавцев, благородно воздерживаясь от убийств?» «Я что, должен был прийти в восторг от твоих подвигов?» «Назвать тебя братом по оружию?» «Деньги – дело наживное, Ламора!» «Одними кражами не преподашь аристократам урок, которого они заслуживают!» «Но как ты мог поступить так, Лущена, как мог человек, потерявший близких и люто ненавидевший Барсави, причинить мне такое же зло?» «Такое же!» — серый король вскочил с трона, сжимая в руке рапиру. «Такое же! Разве твои родители были убиты в постели ради сохранения подлой тайны Ламора? Разве твои маленькие братья и сестра погибли от ножа душегуба? Жалкий вор!» «Ты понятия не имеешь, что такое настоящее злодеяние!» «От твоей руки погибли три моих брата», — ответил Лок. «И чуть не погиб четвертый. У тебя не было никакой необходимости убивать их. А когда ты решил, что расправился с нами, ты попытался уничтожить сразу несколько сот человек, в том числе детей, Лучана. Детей, которые родились много лет спустя, после того, как Барсави убил твоих родителей». «Приятно, конечно, воображать себя праведным мстителем, но мне лично твои поступки кажутся свидетельством тяжелого помешательства». «Все эти люди жаруют за счет тайного уговора. Все они гнусные паразиты, виновные уже по факту своего рождения. Оставь свои доводы при себе, священник. Думаешь, я не обдумывал их бессонными ночами на протяжении 22 лет?» Серый король шагнул вперед, наставляя острие рапиры на лока. «Будь моя воля, я бы разрушил этот город до основания и написал бы на руинах имена своих близких!» «Илладжастиковой кала прошептал Лок, двигаясь навстречу противнику и вытаскивая из ножа на рапиру рейнарта Теперь их разделяло каких-нибудь два ярда «Да, цвет правосудия красный!» Серый король слегка согнул ноги в коленях и чуть опустил острие рапиры. Такую стойку коморские фехтовальщики называют «выжидающий волк». Воистину так. Лок ринулся в атаку еще прежде, чем Серый Король договорил. Стальной клинок рассек воздух, сверкнув серебристой молнией. Серый Король отразил удар средней частью лезвия и мгновенно сделал встречный выпад. В проворстве он явно не уступал Локу, а возможно даже и превосходил его. Ламора избежал прямого колющего удара в грудь лишь потому, что успел отпрыгнуть назад, довольно неуклюже, прямо скажем. Он приземлился на корточке и резко выкинул вперед левую руку, чтобы не шлюпнуться задницей на пол. А в следующий миг повернулся всем корпусом вправо. Одновременно приподнимаясь с корточек полупресед, и в левой руке у него невесть откуда появился кинжал, которым он поворачивал в воздухе. «Хмм», — сказал серый король. «Надеюсь, ты не собираешься фехтовать на вирарский манер?» «По-моему, совершенно дурацкая школа». «Ты бейся, как тебе угодно». Лок с вызывающим видом поводил кинжалом вправо-влево. «А я постараюсь не очень запачкать кровью твой плащ». Театрально вздохнув, Серый Король выхватил один из двух длинных кинжалов, висевших у него на поясе, и выставил вперед, держа прямо над рапирой таким образом, что два клинка напоминали раздвинутые клещи, нацеленные на локо Затем он сделал два нелепо высоких прыжка вперед. Лок невольно бросил взгляд на его ноги и еле успел сообразить, что своими дурацкими подскоками... Серый король как раз и хотел отвлечь его внимание. Лок резко метнулся вправо и лишь чудом отразил кинжалом молниеносный выпад. Ответный же удар Серый король отбил с такой легкости, словно заранее знал, куда тот будет направлен. Проклятие! Анатолиус снова оказался проворнее него. Последовало несколько секунд отчаянной схватки. Клинки стремительно мелькали, чертя в воздухе призрачные серебристые узоры. Выпад и отскок, ложный выпад и атака, удар и отбив. лок старался держаться вне досягаемости ударов противника, более сильного и длиннорукого. А серый король с поразительной точностью и легкостью отражал каждый его выпад. Наконец они отскочили друг от друга и на миг застыли на месте, тяжело дышая, глядя друг на друга с бешеной злобой бойцовых псов. «Ну что ж», – промолвил серый король, – «с тобой всё понятно». Почти небрежным движением он выбросил вперёд рапиру. лок снова отпрянул и кое-как отбил клинок, слабо стукнув остриём по острию, будто мальчишка на первой неделе обучения. Глаза серого короля заблестели. «С тобой всё яснее ясного». Снова небрежный выпад, и Лок снова отпрыгнул назад. «На самом деле в фехтовании ты не особо силен, верно?» «Мне же выгодно, чтобы ты так думал, правда?» Серый король расхохотался. «Ну уж нет, нет-нет-нет!» Одним решительным движением он скинул плащ на пол и хищно скалился. Отчего на худом лице пролегли глубокие складки. «Хватит шутить! Хватит валять дурака!» И он бросился в атаку, быстрый как молния и свирепый как тигр. За ним стояло двадцать лет боевой практики и двадцать лет черной ненависти. Краешком сознания Лок отстраненно отмечал свою несостоятельность против Серого Короля. Продолжая отчаянно отбиваться, не успевая следить глазами за стремительно мелькающим клинком, который раз за разом впивался в него. Один укол, второй, третий, в левое запястье, в предплечье, в плечо. Холодное удивление поразило Лока даже сильнее, чем боль. Потом по от пота коже поползли щекотные струйки горячей крови. И Из-под ложечки поднялась волна тошноты. Кинжал выпал у него из левой руки, обогрённой не чужой кровью, но собственной. «Наконец-то мы оказались в обстоятельствах, где хитрости и притворство тебе не помогут, Ламора!» Серый король резко взмахнул рапирой, стряхивая с острия кровь Лока. И мельком взглянул на красные брызги, разлетевшиеся дугой по полу. «Ну что ж, прощай!» Он снова шагнул вперед. В свете алхимических фонарей лезвие его рапиры казалось алым. «Азагия!» – прошептал Лок. «Помоги мне свершить правосудие над убийцей моих друзей! Помоги мне воздать кровью за кровь!» Возвысив голос до крика, он сделал яростный выпад отскочил и тотчас вновь ринулся на противника, вкладывая в удары всю свою ненависть и весь свой страх, орудуя клинком так быстро, как никогда еще не орудовал. Однако серый король отпрыгивал и выворачивался с такой легкостью, словно сражался с малым ребенком. «Похоже, Ламора», — сказал он во время очередной паузы. «Конечная разница между нами состоит в том...» что я, в отличие от тебя, знал, что делаю, когда остался здесь дожидаться нашей последней встречи. «Нет», – задыхаясь, проговорил Лок, «разница между нами в том, что я, в отличие от тебя, отомщу своему врагу». Ледяная боль пронзила левое плечо Лока, и он в ужасе уставился на клинок Серого Короля, на добрых три дюйма воткнутый ему в грудь над самым сердцем. Серый Король яростно крутанул рапиру и выдернул, черканув лезвием по ребру. Лок рухнул на колени и инстинктивно выставил вперед беспомощную левую руку, чтобы остановить падение. Но и инстинкт тоже подвел его. При столкновении с полом кисть неуклюже подвернулась и запястье сломалось тошнотворным хрустом. Дыхание перехватило от дикой боли, Лок даже вскрикнуть не мог. А в следующий миг серый король с размаху ударил его ногой в висок. И мир разлетелся на тысячи разноцветных осколков и закружился сумасшедшим калейдоскопом перед глазами, заслонными пеленой жгучих слез. Рапира Рейнарта со стуком покатилась по полу. Лок сознавал, что лежит спиной на жестких половицах, сознавал, что перед глазами стоит кровавый туман, сознавал, что в сломанном запястье ослепительными вспышками пульсирует боль, и кровоточащая дыра в груди горит мучительным, нестерпимым огнем. Но яснее всего он сознавал, что потерпел позорное поражение, что три мёртвых друга теперь останутся неотомщенными и души их вовек не обретут покоя, потому что Лок Ламора проиграл схватку с Серым Королем. Он судорожно втянул в себя воздух, и новая вспышка чудовищной боли обожгла грудь и спину. Но теперь именно это, всепоглощающая боль, именно эта безумная кровавая мука заставила Лока подняться с пола. В Взаревев по-звериному, он подтянул колени к животу и рывком вскочил на корточки, пытаясь схватить серого короля за пояс. Смертельный удар рапиры, нацеленный Локу в сердце, пришелся в левую руку. Клинок пронзил насквозь предплечье и вышел с другой стороны. Совершенно обезумев от боли, Лок резко вскинул руку вперед и вверх, не давая противнику выдернуть рапиру. Застрявшее в предплечье лезвие рвало в клочья мяса и пилило сухожилие в то время как мужчины отчаянно боролись. Перед самыми глазами Лока блеснул кинжал Серого Короля. Движимый животным инстинктом, Лок пустил в код единственное оружие, имевшееся в его распоряжении. Он со всей силы впился зубами в пальцы, сомкнутые вокруг рукояти, и прокусил до костей. Противник с воплем выронил кинжал и не без труда вырвал руку. Лок выплюнул кровавые лохмотья кожи. «Да сдавайся ты!» Прорал Серый Король, обрушив кулак на голову Лока и сразу же нанося страшный удар в нос. Здоровой правой рукой Лок попытался вытащить из ножен второй кинжал Серого Короля. Серый Король со смехом оттолкнул его руку. «Тебе не победить! Тебе не победить, Ламора!» Выкрикивал он, осыпая градом ударов Лока, который вцепился в него отчаянной хваткой. «Какой тонущий человек вцепляется в плавучее бревно!» Со свирепым хохотом серый король молотил противника по голове, по лицу, по плечам, норовя попасть кулаком прямо в кровоточащую рану. «Тебе, меня, не одолеть!» «А мне и не нужно!» – прошептал Лок, поднимая к нему залитой кровью слезами лицо с разбитыми губами, сломанным носом и бомонтненными глазами. Он дико склабился. «Мне не нужно тебя убивать, ублюдок!» «Мне нужно просто задержать тебя здесь, до прихода Жана!» При этих словах Серый Король заработал кулаками с удвоенной яростью, но Лок уже не чувствовал ударов. Он залился пронзительным, безумным смехом и повторил. «Мне нужно просто задержать тебя здесь, до прихода Жана!» Шипя взбешенной кошкой, Серый Король наконец выдернул левую руку и с правой руки противника и потянулся за кинжалом. В следующий миг Лок вытряхнул из рукава ладонь золотой тирин и резким движением кисти метнул за спину Серому королю. Монета со стуком отскочила от стены и покатилась по полу. «Ага, выродок, вот и он!» – завопил Лок, брызжа кровавой слюной на рубашку Серого короля. «Жан, скорее, на помощь!» И Серый король круто повернулся, волоча за собой Лока. Он повернулся, испугавшись нападения Жана Таннона сзади. И лишь потом сообразил, что поддался на обман. Он повернулся всего на секунду. На ту самую секунду, о которой Лок иступленно молил всех богов. На ту самую секунду, что и спасла Локу жизнь. Этой секунды оказалось достаточно, чтобы Лок Ламора правой рукой обхватил серого короля вокруг пояса. Выдернул кинжал у него из ножен и, испустив последний вопль боли и торжества, глубоко всадил клинок в спину ненавистного врага справа от позвоночника. Серый король выгнулся всем телом, судорожно разевая рот, но не в силах вздохнуть от страшной ледяной боли. Он отчаянно попытался оттолкнуть Лока, словно случившееся можно было исправить, освободившись из схватки противника. Но Лок лишь крепче вцепился в него» и до спокойным голосом прошептал «За Каласанцу, моего друга и брата». Серый король опрокинулся навзничь, и локт тяжело упал сверху, едва успев выдернуть кинжал у него из спины. Затем он размахнулся и всадил клинок в живот поверженному врагу, прямо под ложечку. Кровь хлынула фонтаном, и Серый король с мучительными стонами забился в агонии. Лок вогнал кинжал поглубже и громко произнес. «Загалда Сансо! Моего друга и брата!» Последним предсмертным усилием серый король плюнул Локу в лицо теплой солоноватой кровью и схватился за рукоять кинжала. Обездвиженным левым плечом Лок навалился на умирающего и оттолкнул прочь его совсем уже ослабшие руки. Потом, хрипло всхлипнув, Он рывком вытащил клинок из живота Серого Короля и с размаху вонзил в шею под кадыком. Он яростно пилил ему горло, пока не перерезал шею наполовину, пока потоки крови не залили весь пол вокруг. Серый Король дернулся в последней конвульсии и испустил дух, продолжая смотреть на Лока широко раскрытыми остекленелыми глазами. заклопа прошептал Лок. «Его настоящее имя было Бертелион Гладок». «Мой ученик! Мой друг! Мой брат!» Тут все силы покинули его, и он медленно повалился на труп серого короля. «Мой брат!» Но человек под ним уже ничего не ответил, и Лок вдруг с пронзительной остротой осознал, что сердце, еще минуту назад стучавшее в груди, к которой сейчас он приникает щекой, уже никогда, никогда не забьется. И осознав это, он расплакался, зашёлся в рыданиях, сотрясших все его тело, и вызвавших новые вспышки жгучей боли в истерзанных мышцах и жилах. обезумевший от кровавого морока телесных страданий, от горя и торжества, от множества других, не поддающихся определению чувств и ощущений, он лежал на бездыханном теле злейшего своего врага и плакал навзрыд, как брошенный младенец, разбавляя горючими слезами теплую кровь, заливающую грудь серого короля». Он лежал там посреди безмолвного зала, озаренного красными фонарями. Наедине со своей победой, не в силах пошевелиться истекая кровью. Десять. Там его и нашел Жан через пару минут. Он осторожно стащил локас трупа на пол и перевернул на спину, тем самым вызвав у своего полуживого друга душераздирающий стон. «Боги мои!» – вскричал Жан боги дури несчастный, балбес, чертов!» Он зажал ладонями раны на груди и шеи Лока, словно пытаясь загнать кровь обратно в тело. ну почему ты не дождался меня? Почему не дождался?» Лок уставился на него мутными глазами. Сочувственно приподнял брови и прошептал самым серьезным видом. «Я же на лошади добрался, а ты бежал, бедняга. Совсем выдохся, небось. У тебя не хватило бы сил драться». А серый король такой душка. Не смог ему отказать. Жан невольно прыснул. «Черт бы тебя побрал, лок Ламора! Я же отправил ему послание, чтобы задержать на какое-то время!» «Премного тебе признателен, дружище. Но я все-таки расправился с ним. Расправился с ним и сжег его корабль. А, вот значит, что там горело. Я видел пожар с другой стороны свалки». Потом увидел, как ты входишь в плавучую могилу, словно к себе домой. И помчался на помощь. Но я тебе даже не понадобился. О нет. Лок сглотнул и поморщился от вкуса собственной крови. Ты мне очень даже помог. Точнее, твоя репутация. Жан ничего не ответил. И лицо его вдруг приняло столь горестное выражение, что у Лока сжалось сердце. Вот месть и свершилась. Слабым голосом проговорил Локк. «Свершилось», – эхом повторил Жан. На глаза у Лока снова навернулись слезы. Он зажмурился и потряс головой. «Мерзкое это дело. Что правда, то правда. Ты иди, Жан. Оставь меня здесь». Жан, стоявший на коленях над Локом, отшатнулся словно от удара. «Что? Оставь меня. Я все равно умру через несколько минут. У меня они уже ничего не выпутают, а ты еще успеешь скрыться из города». «Прошу, оставь меня». Даже в красном свете алхимических шаров было видно, как побагровело лицо Жана. Брови у него взметнулись вверх, и черты приняли столь страшное выражение, что у Лока хватило сил испугаться. Зубы стиснуты, челюсти окаменели. На толстых щеках вздулись желваки. «Будем считать, что ты этого не говорил». После долгой паузы произнес Жан убийственно холодным тоном какого Лок никогда раньше от него не слышал. «Я просчитался», – в отчаянии прохрипел Лок. «Серый король оказался мне не по зубам. Выпустил из меня всю кровь, прежде чем я ухитрился прикончить его. Пообещай мне, пообещай мне, что разыщешь Сабету и сам ее разыщешь, придурок, когда мы оба уберемся отсюда к чертовой матери». «Жан!» – правой рукой Лок слабо вцепился Жану в отвар куртки. «Прости, но я совсем плох. Пожалуйста, уходи, иначе тебя схватят. Чернокурточники появятся здесь минуту на минуту. Я не могу допустить, чтобы тебя схватили. Прошу, оставь меня. Я ведь и шагу ступить не смогу». «Да тебе и не придется, дурень ты этакий», – прошептал Жан, здоровой рукой смахивая с глаз горючие слезы. Действуя неуклюженно быстро, он соорудил с плаща серого короля перевязь для своей раненой руки». Потом, перевесит он, просунул Локу под колени и, крепко поднатужившись, поднял своего друга, весившего чуть ли не вдвое меньше него самого, и прижал к груди здоровой рукой. «Хватит, Нюни, распускать нытик несчастный», – проворчал Жанна, размашисто шагая по мосту к берегу. «В тебе наверняка еще осталось полстакана крови». Но Лок уже провалился в глубокое беспамятство, то ли от боли, то ли от кровопотери и лицо его было таким бледным, что казалось стеклянным. Глаза у него были приоткрыты, но ничего не видели. Из вяло разъявленного рта вытекала струйка кровавой слюны. Задыхаясь весь дрожа, не обращая внимания на собственную страшную боль в ранах, Жан побежал со всей скоростью, на какую был способен. Тело Серого Короля осталось лежать на полу, в пустом тронном зале плавучей могилы, освещенном красными фонарями.